Глава 12. Дипломатия искусства искусство компромиссов. Чтобы достичь выгодного результата, нужно начинать с наиболее крайней свою пользу позиции выслушать столь же крайние неприемлемые предложения противной стороны и медленно сдвигаться к серединке, неохотно отдавая, каждый дюйм своей территории, бдительно наблюдая, чтобы тот переговорщик тоже не забывал уступать. Российскую делегацию возглавил великий князь Александр Михайлович, известный как Сандрон, взять его императорского величества. Британский дипломат Маркис Райдинг представил японского посланника господина Зютаро, а также брата мятежного премьера Ливаньона. Российский министр иностранных дел Александр Петрович Извольский начал светского заявления. В ноте Foreign Office о переговорах по прекращению боевых действий заявлено, что вы не признаете императора Сун-джона из династии Чосон, правящей с XIV века. В свою очередь, Российская империя не признает прояпонское марионеточное правительство Ливанёна, которое с трудом удержит с собой менее 5% территории страны. «Прискорбно. Япония и Корея выступают вместе за урегулирование», – ответил британский дипломат. «Боюсь, при изменении формата наши переговоры будут бесплодными». «Тогда давайте отложим их миролюбиво», – предложил великий князь. «В Массане начинается голод, забиты корейские лошади, оккупационные войска изъяли у населения последние запасы риса и муки». Через месяц разрозненные остатки японских частей капитулируют и безо всякого договора. Британия не может допустить голода среди населения дружественной страны. Для наблюдения за порядком к японским островам отправлен флот во главе с новейшим линкором «Дредноут». Российская империя благодарит флот его величества за своевременное участие в конфликте и указал себе возможность уставить шпильку великий князь. Однако допуск в качестве стороны переговоров корейских бунтовщиков выходит вразрез с данными мне высочайшими распоряжениями. Я обязан вернуться в Санкт-Петербург для консультации с его императорским величеством. Маркиз обменялся взглядами с японцем. Тот важно залопотал. Переводчик изложил его длинные спички от по крайней мере, прекратить разбой в территориальных водах Японии. К моему большому сожалению, ваш подводный флот первым создал прецедент, без предупреждения, утопил торпедным залпом невооруженные русские транспортные судно до официального объявления войны. Поэтому мы вынуждены объявить всеобщую подводную блокаду островов. Если ваша армия в Массане голодает, почему остальные должны есть досыта? Британец обменялся с князем Колкостями, заявив о том, что обстановка в прибрежных водах может основательно измениться с прибытием дредноута. Князь предупредил, что якорные мины не обращают внимания на цвет флага и знатность флота. Таким образом, первый день искусства компромисса не показала ни одна из сторон. И на следующий день газеты обнародовали леденящие подробности избиения на поступах к Нагасаки, о подрывах на минных заграждениях и продвижении войск Сунжона к юго-западной оконечности Корейского полуострова. На фоне этого дипломатический капитал попробовали заработать французы, уступив в качестве Это сложно выразить привычной дипломатической терминологии. в общем, предложив посреднические услуги в общении с британским посредником. Поэтому следующий раунд состоялся без унылого корейского родственника. Японо-британская сторона объединилась, а с роль беспристрастных посредников приняли французы. Союзники предложили немедленно прекратить боевые действия, разминировать и разблокировать Масан, обменяться пленными и подготовить мирный договор. Русский министр объявил, что предлагаемые императором условия схожи. Однако он настаивает на пределении срока вывода японских войск с полуострова и предлагает оформить в аренду Сусиму. Японец отрезал, что о сроках вывода не может быть и речи, пока продолжают говорить пушки. Юрий князь согласился и добавил, что с устранением Сун от переговоров высокие стороны должны понимать, что подписание парижских документов не остановит корейское наступление. «Сун наш друг, но не подданный. Мы не вправе ему приказывать. Средств, чтобы очистить территорию страны от захватчиков, у него достаточно». Если говорить прямо, Дзютара-сан, давайте перестанем вмешиваться в внутрикорейские дела. Выйдем армии, предоставим сторонникам императора и бывшего премьера Ливаньона самим разбираться, кому дальше править страной. Японец скривился. Их дрессированный королек формально заведует лишь той землей, на которой держат оборону японские части. Если посланник подпишет прекращение боев на таких условиях, не только он потеряет лицо, опозорен будет сам император. Князь повернулся к англичанам и увидел вместо поддержки на их лицах странную мину. Она означала что-то вроде «мы же говорили», оградить Японию от территориальных потерь и убрать русских из Кореи возможно, но объявить войну для удержания японцами корейского трофея Англии точно не собирается. Француз попытался сгладить острые углы. Обменявшись десятком другим общих фраз и не более позиции на друг другу, дипломаты разошлись. Пропустив день, потраченный на консультации, высокие договаривающиеся стороны собрались вновь. Но не успели произнести полагающиеся вежливые фразы, как извиняющиеся дипкурьеры британского и русского ведомства доставили особо сочные депеши, которые могут повлиять на ход переговоров. Но о каких переговорах вести речь, если новости с Дальнего Востока принесли форменный скандал? Британцы и русские обменились гневными упреками, после чего, прервав переговоры, разъехались по своим столицам. Японский князь приготовился к ритуальному самоубийству, переговоры сорваны, и даже грядущая англо-русская война не спасет войска в Корее, положение которых из скверного превращается в критическое. В течение дня сообщения о столкновении у мыса Цуруги на входе в Токийский залив перепечатали европейские газеты. Французские – сравнительно нейтрально, германские – со злорадством, британские же кипели возмущением и булькали призывами покарать русских варваров. Версия русского МИДа, изложенная в ноте британскому правительству, сводилась к обвинениям в неспровоцированном падении крейсера «Дифенс» на идущую в надводном положении субмарину «Афалина», пытавшуюся предупредить британский эскорт о минной опасности. В подробных комментариях, улившихся на французские газетные полосы, история выглядела так. В ночь на 6 июня русский подводный заградитель «Афалина» установил мины на входе в пролив Урагава, ведущий в Токийский залив и порт Йокогама. В По окончании постановки вахтенный заметил приближающиеся с юго-запада крупные боевые корабли, главным из которых следовал британский корабль «Дредноут». Рискуя быть обнаруженным вражескими судами, капитан подлодки приказал всплыть и световыми сигналами предупредить экипажа кораблей из нейтральной страны о минной опасности. Медзаков Алина разошелся с «Дредноутом» правыми бортами. Однако капитан линкора не унял предупреждению, продолжал следовать прежним курсом, благодаря чему Флагман подорвался на заграждении. Воденосный крейсер Дифенс, следующий четвертым в строю, расстрелял подводную лодку из 12-дюймовых орудий, из-за чего она, по словам англичан, затонула. Во время обстрела и до его прекращения Дифенс торпедирован другой русской подводной лодкой и также затонул. Понятно, что британцы полностью отрицали световые сигнализации о минной опасности и настаивали на том, что русской стороной преднамеренно минирован проход перед эскадрой. Они заявили также, что утопили обе подлодки, мязак и Торпедную. История выходила действительно темная. Масло в огонь подлил корреспондент Парижской Монт, по случайности оказавшийся на небольшом судне неподалеку от места событий, и клявшийся, что запечатлел происшествие на фотокамеру. И его версия до подтвердила русскую. В русской императорской армии и на флоте отменили отпуска, объявили о приведении в боевую готовность Балтийского и Южного флотов. Британия откликнулась частичной мобилизацией нескольких дивизий в колониях. Британия оружием продолжалось восемь дней, когда Royal Fleet снова случайно стал другую историю, также грозящей империи изрядными последствиями. На самом деле доля случайности невелика. Кажущимся в мировом океане есть места сосредоточия, интересы морских держав, где они обожают гонять корабли, демонстрируя флаг. В районе банки крейсер «Каролайн» столкнулся с германской субмариной, идущей с огнями в надводном положении. Банальное, казалось бы, происшествие, неприятное, но далеко не исключительно выросла скандал усилиями капитана миноносца «Харди», вздумавшего отогнать орудийным выстрелом вторую подлодку. По международным правилам столкновения, очевидно, был виноват крейсер, не уступивший дорогу из-за неревший его вахты. Или нарочно, все обязаны пропускать юнион Джек. Тогда капитан второй германской субмарины от недолго думая, расценил поведение джентльменов как атаку и объявил срочное погружение. Он выждал, торпедировал сменит, затем столь же хладнокровно утопил крейсер, который, по словам немногих уцеливших членов экипажа, застопорил ход ради оказания помощи команде поврежденной лодки. Затем Ведиген снял людей с погибающей субмарины и полным ходом отправился на базу вильгимс хафен где доложил о британском нападении и уничтожении подводного корабля. Кайзер объявил о мобилизации, его решительно поддержал Франц Иосиф. Впервые в истории Британии оказалась в двух шагах от одновременной войны с теми самыми мощными материковыми империями. На фоне этой мизористской истерии русскому послу Париже неожиданно пришло письмо о продолжении переговоров по Дальнему Востоку. Японских дипломатов на этот раз не наблюдалось, причем как и корейских, великие державы, сами решали за всех. Француз олицетворял сдержанность, зато маркиз Рединг щеголял красноречием, как никогда. Он заявил, что Россия по праву должна оставить себе Сусиму, требовать передачи запертых масани кораблей, наложение контрибуции на Токио и не слишком торопиться с возвращением пленных, успешно рвущих жилы, на строительстве железной дороги сил Макден. Более того, Британия будет счастью предоставить заемный ремонт поврежденных Чемуль по японских крейсеров и броненосцев и произвести его на британских верхах с единственным, но непременным условием. В случае войны с Кайзером Объединенный Англо-Франко-Русский флот должен противостоять к германскому. Великий князь с очевидностью понял, что Французская Республика, основательно нарастившая флот и сухопутные вооружения, согласна на альянс против Германской империи только при участии в нем России. Глубоко эгоистичные и прагматичные джентльмены представлялись французам не слишком надежным союзником, для которых собственные интересы наголо важнее принятых обязательств. Александр Михайлович откровенно опасался подобного антигерманского соглашения. Более того, за последнюю сотню лет не случилось ни единого значительного конфликта с ними, а австрийские габсбурги осмелились погладить Россию путешествие лишь при поддержке британцев. Без островитян Не состоялась бы и Крымская война, французы сыграли в ней вторую роль. То есть Альбион – вековечный соперник, причем соперничество регулярно выплескивается на поле битвы. «Позвольте поблагодарить кабинет его величества за столь неожиданное и щедрое предложение», – ответил великий князь. «Я непременно и незамедлительно передам его государю». Британский дипломат разозлился. Он рассчитывал на составление, по крайней мере, предварительного протокола. Великий князь и ближайший родственник императора наделен широкими полномочиями и вправе лично подписать договор от имени российской короны. Нет же уклонился от ответа. Вместо обещания обняться депешими с двором и завершить сделку выбрал обтекаемую форму «Передам государю». Россия колос на длинных ногах, стоящий на пороге очередной революции из-за недовольства продолжающейся войной. Им предлагают воистину царскую подачку, так какого дьявола князь тянет». На холеном лице маркиса не отразилось никаких чувств, бушующий внутри шквал не выплеснулся наружу. Высокие участники переговоров разъехались. Англичанин переоценил русских революционеров. Правительство заявило о начале вывода русских войск из Кореи и о достигнутом соглашении с Сунджоном, который обязался выходить северному соседу покрытие расходов за изгнание японцев. В распоряжении последних остался кусок южного побережья от Массана до Пусана общей площадью не более 200 квадратных миль. Стянутые туда войска, усиленные флотскими экипажами, насчитывали по оценкам русского и корейского командований 84 тысячи штыков. Проломить их оборону без суровых потерь невозможно, поэтому корейцы держали блокаду на суше, русские корабли и подлодки на море. Поговорили, что от голода у оккупантов отмечены случаи людоедства. По поводу главных японских владений газетчики каламбурили, острый Кюсюркусил прелести изоляции. Разумеется, так плотно опекать его побережье, как корейское и русские не смогли. Но известия о 57 потопленных торговых судах, а Малвара сдул эту цифру чуть ли не втрое, чрезвычайно отбили желание плавать в тех водах. Плюс продолжающиеся сообщения о новых атаках подлодок и подрывах на минах вдоль всего юго-восточного побережья вплоть до Токийского залива. Останавливалась промышленность с забитыми складами готовой продукции и без подвоза сырья. На местное население постепенно возвратилось к натуральному хозяйству. Надежды на британскую поддержку таяли с каждым днем. Гордый Дредноут, хозяева которого хвастливо заявили, что с появлением этого линкора все броненосцы мира разом устарели, затонул после подрыва, на минах за каких-то сорок минут отчаянно пытаясь добраться до Мели. Теперь косо -торчащий из звон у мыса Цурруги, верхушки труб и мачты линейного корабля, не сделавшего ни единого выстрела по врагу, напоминали о закате британского могущества. Вдобавок Алина, получившая повреждение от орудий Диффенса, кое-как затянула до Цусимы. Еще один щелчок по носу, убийца Джердноуда выжил, и после ремонта станет в строй. Увы, лодка, торпедировавшая крейсер, на базу не вернулась и объявлена погибшей. Токийские дипломаты приступили к поиску других посредников в общении с Россией. Через четверо суток после второго раунда переговоров великий князь Александр Михайлович и министр иностранных дел Извольский прибыли в Петергоф на высочайшую аудиенцию. Сандро пробовал доказать государю, что договор с Лондоном вреден. Япония на грани сдачи, английское вмешательство особо ничего не меняет. С германским мечом у горла британцы не полезут войну с Россией. Немецкие дипломаты бомбардируют предложениями о союзе против Британии посему не нужны никакие союзы и договоры, а западные европейцы пусть сами друг другу грызут глотки. Однако рациональная логика оказалась бессильной перед русской иррациональностью. За время парижского турне великого князя в Санкт-Петербурге снова объявился старец Григорий Распутин. Малообразованный, невежественный, шокирующий, эксцентричный, он невероятно влиял на государню Александру Федоровну, вероятно, не слишком превосходившую его умственной способностью и широтой взглядов. Не разбираясь во внешней политике, он интуитивно, сакральным образом пришел к истине, что договор против Германии – благо. Онучка британской королевы Виктории не меньше желала согласия с Альбионом. Нашептывая на ушко милому другу некие идиотские советы, царица причинила России не меньше зла, чем ее августейший муж кровавым воскресеньем и последующим за ним бессмысленно жестоким и бездарным правлением. Таким образом, Николай II не прислушался к рекомендациям зятя, проигнорировал мнение Министерства иностранных дел, военного министерства, морского министерства, государственного совета и думской верхушки, где преобладали антибританские настроения, и внял просьбы жены, витающей в собственных грезах, и науськанной Геродиум, сыном тобольского ямщика. Воистину гениальный выбор советчиков. Император решил перехитить всю Европу. Он заключил договоры с обоими и с Георгом V на случай германской агрессии, и с Вильгельмом о военной помощи в случае нападения Великобритании на Германию. Николай оказался начинающим шахматистом-самоучкой, севшим за доску против мастеров и не обладавшим прозорливостью хотя бы на один ход вперед, не считая очевидных зевков. Он поставил государство в положение, когда оно неизбежно оказывается утянутым в пан-европейскую войну после любого неосторожного движения одной из держав, с которыми подписаны договоры. Излишне говорить, что государь почувствовал себя победителем на посольском поприще, а подвиги русской армии и флота в Корее и у берегов Японии поблекли рядом со совершениями его дипломатического гения. На прямых переговорах с японцами царь допустил очередную ошибку, оставил у себя в тылу обозренного неудачами недобитого врага. Ободрав страну восходящего солнца непомерной контрибуцией, Николай II не настоял на ограничении у побежденных флота и армии. Японцы поклялись себе страдать и голодать сколько нужно, но однажды поквитаться и с русскими, и с британцами, и с корейцами, а для комплекта с китайцами. Тем не менее, на многострадальном Дальнем Востоке наступил мир».